21. Утро с собой принесло своего рода кислое удовлетворение. Вульф проснулся один, свернувшись калачиком на койке. И хотя здесь не было никакого утреннего света, оповещающего о времени суток, лампы вновь зажгли. Вульф слышал обычный шум мужчин и женщин в своих камерах. И до того, как подняться, он быстро изучил в своих мыслях карту располагая всех в трехмерной модели, которую он построил, а потом одного за другим добавил солдат, причем так детально, как только мог, и, наконец, механических стражей. Воображаемый гость, прибывший в ночи, теперь казался расплывчатым сном, и Вульф был этому рад. Во рту становилось горько при мысли о том, что он столь хрупок. Его пока даже не пытали — только лишили комфорта и наградили скукой и тюремной рутиной. Однако контрапунктом всего этого определенной и неизбежно являлось знание того, что приближается празднование великого сожжения. Все они должны были умереть, причем жуткой смертью. Так что в каком-то смысле пытки имелись, и никому из стражников даже не приходилось морать руки в крови заключенных. Хотя, — подумал Вульф, — большинство бы и глазом не моргнули, если бы пришлось. — Вульф! — из угла Салеха постучали по решетке. Вульф поднялся и подошел. — Что такое? — Салех натянуто усмехнулся. — То есть? Что ночью произошло? Вульф и забыл, что говорил с Салехом в пучине своих галлюцинаций. Или на худой конец надеялся, что и их разговор выдумал. Вульф задумался на мгновение, не зная, как лучше объяснить, но не успел ничего сказать, потому что услышал резкий крик откуда-то из коридора. Сложно было сказать, откуда именно крик исходил, однако потребовалось всего несколько секунд, чтобы информацию разнесли. «Это мой отец», — сказал Салех. Он пытался говорить спокойно, однако Вульф слышал напряжение в голосе. Его вывели из камеры. «Куда его повели? Зачем?» «Я не знаю», — сказал Вульф. «Сконцентрируйся, Салех. Он ценен. Его не станут казнить тайком, что бы он ни сделал». Он утих и моргнул. Потому что это было правдой. Ценны были всего несколько из них, разумеется. Глава семьи Саив был одним. Профессор Мария Кент, находящаяся дальше по коридору в восточном крыле, второй и еще один или два человека, которые были достаточно влиятельны, чтобы считаться уникальными пленниками, которых Архивариус захочет уничтожить у всех на глазах. «Его увели», — сказал Салех. Он все пытался говорить спокойно, но тревога отдавалась дрожью в голосе, которой обычно не было. «Что с ним собираются делать, профессор? Это из-за моей сестры? Из-за вас?» Из-за них, без тени сомнений. Вульф понимал, что на нем большая доля ответственности, если не вины, за то, что происходит с семьей Саифа. Ему придется нести и эту ношу, не дрогнув. «Да», — честно сказал Вульф, — «поэтому я и здесь, чтобы помочь вам». «Пожалуйста, все боги Египта, пусть таков и есть план». «Тогда помогите!» «Мой отец — честный человек, он профессор, который всегда был верен библиотеке. Вы не можете позволить им навредить ему!» Вульф закрыл глаза на мгновение, а затем вновь открыл. «Вы правы», — сказал он. «Я не могу». Он повысил голос. «Стража! Мне нужна стража!» Мужчина, который подошел к его камере, был не один. Его сопровождал сфинкс и оба их взгляда были в равной степени предостерегающими. «Чего вам?» — спросил солдат. «Я хочу поговорить с руководителем отдела «Артифекс», — сказал Вульф. «Немедленно! Это важно!» «Мы до вас доберемся», — сказал солдат. «Ждите своей очереди, грозовой ворон». «Ладно, я подожду и обязательно скажу руководителю, что ты сказал, когда, наконец, его увижу». Чтобы он знал, кого винить. Винить за что? Мои бывшие студенты планируют нападение, сказал Вульф. Смелое и потенциально разрушительное для библиотеки, которое произойдет уже в течение ближайших часов. Я знаю, где и когда. Но, разумеется, продолжайте бессмысленно пытать заключенных, которые ничего об этом не знают. Уверен, это очень эффективно. Его презрение, как он давно уяснил, работало особенно действенно, и он использовал его и сейчас для пущего эффекта. Это не было притворством. Вульф и правда находил этих солдат заслуживающими презрения. Они давным-давно скомпрометировали свою истинную преданность, привязав ее к личности одного человека. Когда они проиграют, путь больше не имеет значения, И никакие оправдания в мире их не спасут. Они были порочны и в какой-то степени понимали это. «С чего мне вам верить?» Вульф пожал плечами. «Так не верьте. Как я и сказал, я расскажу руководителю всю историю, включая подробности о том, что вы не удосужились сообщить о неминуемой угрозе библиотеки. Неважно. Я рад подождать». Он отвернулся от решетки и растянулся на койке даже беззвучно присвистнул. Потребовалось всего 15 секунд, если считать быстрый пульс, чтобы солдат повернул ключ в замке. «На выход», — проворчал он, — «сейчас же». «Если это обман, поплатитесь». «Разумеется», — сказал Вольф, «Не сомневаюсь». Он сел, подавляя неподдельную волну тошноты и головокружения, а потом заставил себя подняться на ноги. Он ничего не покажет, ни усталости, ни страха, ни кричащей паники. У него годы опыта в сокрытии всего этого от всех, кроме людей, которые для него были важны. Сломанные кости, срастаясь, становятся в два раза сильнее, — напомнил он себе. Санти научил его этой мантре в ночь, когда он перевалился через порог их дома. Он все еще слышал напористый шепот этих слов, если сосредоточивался. Санти тогда помог ему принять ванну, вытер, одел и всю ночь убаюкивал припевом, потому что сам Вульф не мог ни говорить, ни объяснить, где он побывал. «Не бросай меня, Ник!» — подумал он, когда кандалы захлопнулись у него на запястьях. «Сейчас твоя помощь нужна мне больше, чем когда-либо!» Когда они проходили камеру Салеха, Вульф обменялся взглядом с молодым человеком и кивнул. Салех кивнул в ответ. Он продолжит заправлять здесь делами, в этом сомнений нет. На брата Халилы можно было положиться. Даже если на Джесса Брайтвелла нельзя было. «Профессор? Профессор Вульф!» Одна из библиотекарей, Кима. Вульф помнил ее по своей схеме. Она была заведующей в Серапиуме в лиц. Она прильнула к решеткам и протянула руку. Вульф коснулся ее пальцев своими, чем Кима заработала предупреждение, а Вульф толчок в спину, заставляющий ускорить шаг. Он прошел мимо каждой камеры и запомнил каждое лицо. Все наблюдали. Верили, что он сделает что-то, что спасет их. Один плюс в том, чтобы быть ученым исследователем, каким вульф и был большую часть своей жизни. Он знал нюансы, которые остальные без должного опыта не могли даже вообразить. И он знал александрийский серапиум куда лучше, чем даже стражники, которые его охраняли. Если Вульф сможет оказаться там, то точно будет знать, что делать. Однако для начала ему необходимо было сплести, великолепную, убедительную сказку перед руководителем отдела «Артифекс», а потом перед Архивариусом. Это должна быть лучшая ложь в его жизни. Он знал, что это будет за ложь. Брендон Брайтвелл не тот, за кого себя выдает! Вас обхитрили!» Это определенно выведет Архивариуса из себя. А что касается лжи, она была достаточно дерзкой, чтобы сработать.